Глава 65. «Хотя нам следует притворяться печальными, я не могу заставить себя петь вместе с толпой, когда солнце опускается за горизонт на похоронах Ламберта. Не может и Реми, который стоит рядом со мной. Его воротник поднят, чтобы скрыть свежие следы от верёвки на шее. К счастью, благодаря кровавым камням Афины, мои ладони уже зажили». «Надеюсь, твоя душа больше никогда не увидит света», — бормочет реми, когда исчезает последний оранжевый огонёк. Я испуганно оглядываюсь по сторонам, но, похоже, люди вокруг больше сосредоточены на последних нотах гимна. «Тебя могли услышать», — шепчу я, как только толпа начинает расходиться. Рэми фыркает. «Ненавижу это притворство». Все эти речи о том, какая это потеря для семьи и города, о том, что за пределами света Солнца появилась еще одна светлая душа. Официально смерть Ламберта списали на трагический несчастный случай, произошедший во время поисков преступников в святилище. Но после смерти Жулианы ходят слухи, что это было самоубийство. Уден, конечно, отрицает их, но не слишком энергично. Ведь любые догадки намного лучше правды. Если мы хотим, чтобы магистра Томаса отпустили, надо подыгрывать графу. Напоминаю Яреми. Он будет следить за нами. Сомневаюсь, что он вообще сейчас что-то видит. Сложно с этим не согласиться. Граф Монкьюир неотрывно смотрит на темнеющий горизонт. Он выглядит так, будто за последние 20 часов постарел на 20 лет, но после исповеди Удена я не испытываю к нему и капли сочувствия. Как и две ночи назад на похоронах Жулианы, Скорбящие быстро расходятся по домам. Похоже, люди не любят смотреть на чужое горе так же сильно, как на проявление болезни разума. Последней уходит семья леди Женевьевы Декре. К моему удивлению, Уден уделяет много внимания невесте брата, даже держит её за руку. «Как думаешь, что это значит?» Тихо спрашиваю я у Рэми. Он пожимает плечами. Наконец, все расходятся, а граф возвращается в дом не сказав нам ни слова. Уден устала, потирает лицо и направляется к нам. «Поможешь мне?» — спрашивает он у Рэми. «А я пока расскажу о сделке, которую пришлось заключить с отцом». Его тёмные глаза смотрят на меня. «Кэт, и ты останься. Тебя тоже касается». Я бросаю взгляд на сине-фиолетовое небо на западе. Грегор с помощниками... Обещали забрать Симона из святилища до того, как Луна осветит бассейн на площади. Он согласился помочь только после того, как я пообещала, что присоединюсь к песнопениям этой ночью, и мне хочется туда попасть сразу по нескольким причинам. «Если это не займёт много времени», — говорю я. «Мы идём за Уденом в дом». Гроб Ламберта закрыли незадолго до захода солнца, а его самого постарались одеть так, чтобы скрыть все раны. Даже на шею повязали шарф. Уден оставляет нас ненадолго, а затем возвращается с молотком. реми предлагает подержать гвозди, и Уден выбирает место для первого. «Начну с хороших новостей», — говорит Уден. «Магистра освободят сегодня вечером». Я едва сдерживаю слёзы облегчения. «Спасибо», — шепчу я. Он вбивает гвоздь одним ударом. «Не торопись благодарить!» реми протягивает второй гвоздь. «Полагаю, твой отец не только ожидает нашего молчания, но и выдвинул определённые условия». «Не только вам!» Уден ударяет по шляпке, но промахивается, поэтому бьёт во второй раз. «Пока ничего не решено, но, скорее всего, я женюсь на леди Женевьеве вместо Ламберта. Не знаю, кого из этих двоих мне жаль больше. «Что ты думаешь об этом?» — спрашиваю я. «А она?» Уден пожимает плечами. Она не расплакалась от такого известия, так что, думаю, это неплохое начало. Он протягивает руку, и реми кладёт в неё гвоздь. «Думаю, мы оба постараемся, чтобы всё сложилось». «Большая жертва», — осторожно говорит реми «Думаю, он пытается понять, откажется ли теперь его друг от разгульной жизни». «Забавно, но мне так не кажется», — отвечает Уден, не поднимая глаз от гроба. «Впервые в жизни я не ощущаю себя загнанным в ловушку. Хуже всего из того, что произошло, происходило в нашей семье. Была необходимость притворяться, что ничего не происходит. Может, это и довело брата до безумия, а меня подтолкнуло к выпивке из коней. Он громко бьёт по гвоздю» подчеркивая свои слова. «Мы все живем в клетках, и лишь те, кому повезет, смогут выбрать, в какой именно». Уден поднимает глаза. «Конечно, наши секреты не исчезли, зато остались в прошлом. И теперь, когда мне не нужно каждый день жить во лжи, я не против побыть трезвым. И действительно ощущаю надежду». Рэми протягивает следующий гость. Тогда, думаю, тебя стоит поздравить. Спасибо. Остаётся надеяться, что это продлится как можно дольше. Старательно отводя взгляд от меня, Уден передвигается к нижней части гроба. Но это не единственное, на что мне пришлось согласиться. Мы ждём, пока он прочищает горло. Завтра мне предстоит возглавить патрули, выискивающие Симона. Через неделю я должен вернуться с его телом или с телом кого-то похожего на него. Сердце колотится о ребра, как сжатый кулак, и я ахую. Ты же не собираешься убивать кого-то? Уден невесело усмехается. Конечно, нет. Уверен, мне не составит труда найти мертвеца. Думаю, можно начать с тюрем в столице, говорит Реми. лютеция огромны. Уден кивает. «Я тоже об этом подумал. А если там не найду, пройдусь по больницам для нищих». Следующие три гвоздя он вбивает молча. «Ты пообещал что-то ещё?» «Наконец, не выдерживаю я». Уден вздыхает и выпрямляется. «Ты же знаешь, что не виновата в случившемся, верно?» «В глубине души я всегда буду ощущать вину, но киваю в ответ». Он опускает молоток на крышку гроба. «Отец винит тебя в том, что ламберт помешался», выдавливает Уден сквозь стиснутые зубы. «И считает, что люди ассоциируют тебя с Симоном, а значит, ты станешь напоминать им о нём. Хотя на самом деле это ему мерещится. Жители Колеса быстро обо всём забудут». Я пожимаю плечами. Меня не интересует, что думают люди. Мне и так есть о чём волноваться. Например, о магии Селинаи и своей семье. А ещё о восстановлении святилища после обвала. Уден качает головой. Он не выносит даже твоего вида, Кэт. И всегда будет бояться, что ты расскажешь людям правду о ламберте Значит, буду держаться от него подальше. А экскурсии по святилищу, если надо, будет проводить Рэми. Нет, Кэт. Уден, наконец, встречается со мной взглядом. Третье условие, которое поставил отец для освобождения архитектора — ты должна покинуть колес. Я стою в тени дома на краю площади квартала Селинае, наблюдая, как его жители танцуют в свете полной луны. Расположившиеся по бокам ткачихи, работающие на ткацких станках, и красильщики, смешивающие в горках эссенцию лунного цветка, поют песни. Десятки лунных камней светятся в бассейне посреди площади, поглощая свет. Грегор проносится мимо меня, держа за руку средних лет женщину. Его хорошее настроение, скорее всего, связано с моим приходом, но меня он ещё не заметил. Три дня. У меня осталось три дня. А затем я потеряю магистра, реми и святилище. госпожола Лафонтен Маргарет. Семью, о которой недавно узнала. Иуден и реми заверили меня, что я смогу вернуться в город после смерти графа. Ему уже за пятьдесят, так что, возможно, ждать придётся недолго. А может, он протянет ещё лет двадцать и переживёт магистра Томаса. «Кэт!» — раздаётся ласковый голос у меня за спиной. Я оборачиваюсь и вижу Симона. Он идёт ко мне, вытянув руку, чтобы держаться за стену в темноте, и спотыкается на неровной мостовой. Поэтому я спешу к нему и останавливаюсь рядом. Тёмный наряд селеная висит на его долговязой фигуре, а запястья виднеются из-за коротких рукавов. «Полагаю, ты принял ванну?» — спрашиваю я, заметив, как с его волос капает на плечи вода. Он наклоняет голову. «Твоя кузина сказала, иначе из-за птичьего помёта и пыли любой Кто подойдёт ко мне ближе, чем на 10 метров, сразу же задохнётся. Она права, соглашаюсь я. Симон поворачивается к оживлённой площади. Не хочешь присоединиться к ним? Пока нет. Думаю, нам нужно поговорить. Я отхожу подальше от лунного света. Ты уже решил, куда поедешь? Он качает головой. Единственный знакомый мне город — Мизанус. Но, скорее всего, именно там меня начнут искать в первую очередь. Я киваю. Нам нужно решить всё как можно быстрее. Нам? Симон хмурит брови. Я рассказываю ему про соглашение графа с Уденом и про своё изгнание. Симон медленно выдыхает. Ох, Кэт, мне так жаль. Я знаю, как тяжело терять дом и семью. Он берёт меня за руки. Кто-то уже знает? только Рэми, хотя он, скорее всего, прямо сейчас рассказывает об этом магистру Томасу. Как бы мне не хотелось увидеть архитектора сегодня вечером, я знаю, он поймёт, почему я не хочу нарушать обещание, данное Грегору. Уверенно вернувшись домой, магистр сразу же отправится в ванную, а затем в постель. Я прочищаю горло. «Я понимаю, мы не очень хорошо знаем друг друга», но подумала, что нам будет легче вдвоём, чем поодиночке. «С этим трудно поспорить», — говорит он, потирая большим пальцем тыльную сторону моей ладони. «И я только рад твоей компании. Хоть и не хотел бы, чтобы всё закончилось так. Я тоже». «Катрин!» Дядя останавливается в лунном свете в нескольких шагах от нас. «Ты идёшь?» Я поспешно смахиваю слёзы с глаз. Я не в настроении танцевать. Грегор сочувственно кивает, но не настаивает на объяснениях. Луна будет освещать площадь всего несколько часов. Любые дела могут подождать. Коротко кивнув Симону, он возвращается к толпе. Симон смотрит ему вслед. «Он прав. Ты должна наслаждаться магией» ведь сегодня она наиболее сильна. А об отъезде поговорим завтра. Я смотрю вниз, на край тени и света. Боишься? Да, но меньше, чем после смерти отца. Он пожимает плечами. Нет, я говорю о себе. О моей магии. О том, на что я способна. Симон приподнимает мой подбородок, пока я не встречаюсь с ним глазами. Карие пятно уже не привлекает моего внимания так, как раньше. Ведь это просто его часть. «А ты боишься меня?» — спрашивает он. «И моих пороков». «Конечно, нет. Я же знаю тебя». Он улыбается и выходит на лунный свет, утягивая меня за собой. «А я тебя».